Глава 15. Михалыч, он же Артем Михайлович Скобин, как гласила табличка у него на столе, может и был против говорить с нами, но деваться ему некуда. Мы с Леней были настроены решительно. Я закрыл дверь и запер на ключ изнутри. Михалыч сел за простенький недорогой стол, заваленный чертежами и планами. Леня уселся рядом и налил себе воды из графина. Жарковато сегодня, сказал он. Верно же, Артём Михайлович Скобин. Вопрос он произнес четко для диктофона. Верно, ответил Михайлович, сильно краснея. Я сказал немного лишнего. Да тут все свои, понимаем. Лёня наклонился ближе. Но все же ты сказал, повторяю, держитесь от этого дела подальше. И ты же упомянул про Алтай. Что ты имел в виду? Что там было? Нам интересно. Я подтащил стул, скрипя ножками по полу, и сел напротив. Вы же, Михалыч, не просто так это сказали. И точно не собирались нам угрожать. Или все же угроза? Грубовато спросил Леня. Мне правда нужно работать. Михалыч пытался отодвинуться на стуле, но не выходило. «Говори, — потребовал Лёня. — К чему это ты сказал? Или ты боишься, что кто-то из фирмы тебе за это что-то сделает? Кто именно? Голос он не повышал, но говорил четко и очень внятно. Грузил инженера, тот даже не знал, куда деться. — Просто я вспомнил об одном случае, — Михалыч вытер лоб. — Мы тогда открыли комбинат на Алтае, полиметаллы. Привезли оборудование, взяли деньги на ремонт корпусов, машины закупили. А потом наехала братва. И все. Вывезли все ценное. Персонал разогнали. Все машины забрали себе и продали конкурентам. А тут какой конкурент? Спросил я. Тут на тысячи километров нет никаких добывающих предприятий. Все закрыто уже несколько лет. Только металлургический завод на севере. Но он ваш. «Ну...» — Михайлович замялся и вытер лоб. «Но это же братва! Вот они и того! Отобрали все!» Уже все мутно. Да, в братве не сидят финансовые аналитики, которые сделают прогноз прибыли через несколько лет, поэтому требуют долю сразу. Но все же, чтобы так просто слить в никуда миллионы американских рублей, выделенные на открытие производства, Куда там смотрят в Москве и Питере, что столько денег исчезло в никуда? Или, как только что пришла мысль мне в голову, что это была договоренность? Братва мешает работе, а кто-то на этом делает деньги и делится с ними. Это один вариант. Второй — и правда избавились от конкурента, а предприниматели еще легко отделались. Но все еще слишком мало данных. Леня тоже так думал. — То есть пришла местная алтайская братва? — спросил он. — И просто вас всех разогнала, выгнала с голыми жопами в чистое поле? И ничего? — Ну, вроде того, — Михалыч выдохнул. Потом было решено, что продолжать нерентабельно. Потом дело завели, но так никого не посадили. А еще на Урале несколько лет назад... Он замолчал, но Леня отцепляться не собирался. «Ты сказал, на Урале. Что там?» «Там тогда платили за крышу местным. Но что-то пошло не так, но я не знаю, что именно. Просто вагоны стали пропадать, обвиняли наших, кого-то посадили. Но это были просто мастера цехов. Михалыч взмок еще сильнее. Хотя там завод работает до сих пор, прокат выпускает. С остальным хуже. Мутное это все дело». Заводы открываются, сами или вдоль с кем-то. С некоторыми хорошо все, а с некоторыми один убыток. Прокат еще продают, а вот с рудой так себе выходит. Говорил он много, но толку мало. Ничего он особо не знал и уже явно пожалел, что решил предупредить. Но зато протрезвел полностью, хотя перегаром несло. На стене в кабинете висела карта, на которых были закреплены кнопки, обозначающие производство. Фирма была не самой богатой, но и не самой бедной. У них был металлургический завод на севере области, который производил прокат. Наш новый краснозаводский комбинат будет снабжать завод железорудным концентратом, если запустится. Что с медью, которая есть в тех краях, пока непонятно. И еще есть завод на Урале, о котором Михалыч говорил и который стал убыточным. Да и этот завод на Севере тоже приносил не особо много, но за него держались изо всех сил. И там тоже иногда пропадала продукция, причем не железный концентрат, а прокатная сталь. Причем пропадает вагонами. Ну и окончательно закрытый комбинат на Алтае, на который просто плюнули. Леня поспрашивал еще, но больше для порядка. Видно, что он и сам махнул рукой на допрос Михалыча. Но одно мы с Опером поняли точно, все слишком мутно. Закончив терзать инженера, мы вышли на перекур. е моё Леня вздохнул. Какие-то заводы работают, какие-то нет. Если бы разорялось все, у них бы не было денег открывать новый завод. А так. Что-то теряется, что приобретается. И явно кто-то не бедствует. Вот еще один. В контору вошел сияющий Нижегородцев, размахивая кожаным портфелем. И сразу подошел к стойке администратора, чтобы взять у женщины письма. Леня украдкой проверил диктофон. «Господин Волков». Нижегородцев нас заметил и махнул рукой. «И господин...» — он задумался. «Лесников, а вы быстро. Думал, сюда приедет только господин Волков. Есть вопросы, которые мы хотели бы обсудить с ним вместе», — сказал я. «Совсем недолго, господин Нижегородцев», — добавил Леня погромче. у меня как раз есть время». Нижегородцев поставил подпись в журнале, который ему протянула администратор. «Леночка, принеси нам кофе». «Или господа желают чего-то покрепче?» «Хватит и кофе», — я кивнул Лёне. «Тем более у нас сегодня еще много встреч». Михалыч так и остался в своем кабинете, поэтому Нижегородцев вряд ли был в курсе нашей беседы. Своего кабинета у него не было, так что он провел нас в кабинет главбуха. Кабинет, как у обычного чиновника средней руки, только шкафов с бумагами намного больше. «У нас затянулись переговоры», — сказал Нижегородцев, усаживаясь в большое кресло. «Губернатор очень горит желанием открыть как комбинат, так и запустить угольный разрез неподалеку, и хочет, чтобы этим тоже занялись мы». «И с чем связан такой интерес?» — спросил я. «Пригодится перед выборами. Мол, регион дотационный, нищий, нет работы». Люди едва не умирают с голоду, а тут вдруг открывается комбинат, и появляются новые рабочие места. Безопасник взмахнул руками. Тут он утрет нос своим конкурентам. Он покрутился в кресле и что-то промычал себе под нос. Сотовый телефон коротко пиликнул, Нижегородцев глянул на экран и продолжил. Вот только помощи он нам не оказывает, но но это не касается вопросов безопасности. Он открыл лежащую на столе картонную папку, на которой было написано «Краснозаводский КТ». «Вы хотели обсудить детали? Вот, я могу предоставить вам примерный план по отправке персонала, который прибудет в первую очередь». Не очень много людей. Я мельком посмотрел на бледновато отпечатанный лист им на месте затягивается», — Нижегородцев вздохнул. «Первый наш десант — это ремонт зданий и периметра. До производства еще долго». «А где взять людей? В Москве?» «Да никто оттуда не поедет в Сибирь, ведь там заработать проще». «Поедут только за огромные деньги. Или те, кто вообще некомпетентен». «Намного проще... проще нанять местных». Леня положил руки на лакированный стол и чуть побарабанил ими. «Дешевле?» «Именно. Если что, я никак не собираюсь принижать ваш уровень. Мы работаем с вами по нашим ценам. Но сначала у меня были сомнения, зато вы их успешно развеяли». Нижегородцев криво улыбнулся. «Так что работаем, господа. Уже есть какие-то подвижки в составлении охранного плана?» Я коротко начал рассказывать о том, что мы обсуждали со Славой, и поглядывал на Леню, который должен был сделать неожиданный выпад. Опер дожидался подходящего момента, делая вид, что не слушает. «Вы много говорите о рисках», — вдруг сказал он. «Но все же, хотелось бы знать, с чем вы столкнулись, чтобы мы заранее смогли подготовиться». «Ну, без проблем, господин Лесников». Мы не делаем из этого тайны. Мы не такая крупная фирма, чтобы нами интересовались разные люди. Зарабатываем мы больше, — Нижегородцев хитро посмотрел на нас. К нам бы пришел со своими мутными схемами тот самый Борис, но не тот, который постоянно работает с документами, а другой. Но пока мы его не интересуем, зато у нас хватает других проблем. «Вы тогда упоминали завод на Алтае», — сказал я. А вот только Нижегородцев его не упоминал в нашем первом разговоре. Заметят или нет? Да, с ним были проблемы в плане открытия. Он нахмурился, но продолжил. «Правда, хорошо, что мы застраховали его на такие случаи, так что часть средств мы вернули. Но в любом случае, это потеря репутации». Да и под это выделялись субсидии, за которые мы вынуждены отчитываться. Хотя бывает и хуже, как когда воруют продукцию. Или как тогда на Урале, когда несколько лет назад к нам пришел Уралмаш и потребовал половину доходов. А что мы им отдадим? Вы же в курсе, что в металлургии сейчас очень мало наличных денег? «Поясните», — попросил Леня, внимательно разглядывая Нижегородцева. Многие сделки идут бартером. Основная продукция — сырье, вспомогательная продукция. Вот, например, зимой Монголия нам поставляла вагоны мяса. Целыми тоннами, а мы меняли его на другой товар. Еще был бензин, цемент, руда, которая нам не нужна, но другим пригодится. Наручники даже были, мы ими расплачивались». «Один раз нам вообще взамен на прокат поставили вагоны. Просто вагоны, на переплавку, которые списали, но не утилизировали. Насчет этого всего надо договориться и правильно оценить. И когда вы заканчиваете эти размены, — сказал я, — то уже в Москве получаете настоящие деньги?» «Именно, господин Волков». Но в любом случае, если мы должны поставить 10 фур железных брикетов, до железнодорожной станции должны дойти 10 фур, а не 9 или тем более 8. Перевозка на каждом этапе — это риск. Да и риск есть, когда оформляют перевозку, а сырья уже нет на заводе, его украли раньше, он развел руками. Очень много рисков, о чем я вам и говорю. «А вы сами выбираете фирмы, которые будут охранять?» — спросил я. «Обычно да, но у господина Терехова уже есть в этом немалый опыт, и он много лет жил в этих краях, знает нужных людей. Но, разумеется, все должен согласовать я сам. Вас я одобрил, когда увидел в деле». Хитрый Нижегородцев не проговорился и не сказал ничего нового, а давить на него пока нет повода. Мы с Леней хотели дождаться Терехова. Вот ему мы могли задать конкретные вопросы. Говорили с безопасником долго, он был в хорошем настроении, но толку от этого почти не было. Зато появилась парочка зацепок, которые мы обговорили с Леней, когда вышли покурить на улицу. Главное — субсидии и страховка. На улице вечерело, но еще светло. Мимо нас проезжал сплошной поток машин. Рабочий день заканчивался, а администратор недовольно смотрела на часы. Впрочем, привыкшие жить в московском часовом поясе руководители будут тут допоздна. На тротуар заехал и остановился рядом с крыльцом конторы и серый «Форд» — седан с затонированными окнами. С места водителя с трудом вылез толстый лысый мужик в черном пиджаке и с золотой цепью. Прям типичный браток. Он медленно направился к нам, поигрывая четками. «А вы тут что третесь?» — спросил он, недовольно глядя на нас. «А ты еще кто?» — отозвался я. «Да смотрю, что вы тут крутитесь?» Он уставился на меня и сощурил глаза. «Что-то выясняете здесь? Или что?» Ты вообще что за кадр? Возмутился Леня, отбрасывая сигарету. У тебя там что? Пушка за поясом? А разрешение есть? Лёша, открылась пассажирская дверь Форда. Ну ты чего? Извините, Максим Михайлович, это мой водитель и телохранитель. Иногда перестараться может. Все, базара нет, пацаны. Телохранитель Лёша отошел, примирительно подняв руки. «Проверка, мало ли. А тут всякие бывают. Надо проверять. Вдруг грабить пришли». «Проверка», — Леня скривился. Панты одни». Из Форда вылез Терехов в дорогом черном костюме и в затемненных очках. В левой руке дипломат, в правый телефон с откидной крышкой, которую он закрыл и убрал мобилу в карман пиджака. «Телохранителя нанял здесь». Он виновато развел руками. «Там меня вы охраняли, а здесь некому. Но он иногда перебарщивает. Извините еще раз. Мне Нижегородцев говорил, что вы приедете. Вы и со мной хотите переговорить?» «Именно», — сказал я. «Много времени не займет». «Ну и отлично. У меня скоро встреча, но полчаса у нас есть». Бычара открыл дверь в контору, пропуская Терехова и нас. Причем смотрел он куда-то в сторону. На толстой щеке глубокий шрам. Странный телохранитель у Терехова. Бизнесмен принимал нас в кабинете директора, хотя от кабинета главбуха он отличался только флагом на стене. Впрочем, они явно не хотели обставлять роскошный офис в городе, где сами бывают редко. Терехов пожаловался на тормозящего губернатора. Похвастался, что могут приобрести угольный разрез, потому что комбинату надо много черного угля. Рассказал про бартерные схемы в металлургии. Вообще ничего такого, что бы не сказал нам безопасник. «А вы давно нанимаете местных, Алексей Владимирович?» спросил Леня и откашлялся. Это хорошо себя показало на севере области. — сказал Терехов, прихлебывая кофе. — Потому что на Урале мы сотрудничали с некими, скажем так, бизнесменами, у которых своеобразные методы ведения бизнеса. А вот на Алтае с местной охраной вышло неудачно. Раз на раз не приходится, поэтому мы стелим соломки и выбираем охрану тщательно. — Но все это страхуется? — задал вопрос я. — Разумеется, Максим. Терехов посмотрел на нас. «Просто между нами. Наша безопасность очень сложная. Мы во многом полагаемся на местную администрацию, которая заинтересована в работе комбината, и на правоохранительные органы. Ну и что местным бизнесменам будет не до нас из-за их конфликта». «Понятно», — Леня задумался и посмотрел на пепельницу. А можно сигарету, которой вы курите? А то у нас такие не продаются. Конечно. Терехов достал металлический порт сигар. Берите, мне их друзья из Колумбии привозят. У меня еще есть. Благодарю. И все же... Леня стрельнул глазами на меня и спросил Терехова. А как вы выбираете охранные фирмы? По какому критерию? Цена и качество. Без всякого смущения ответил Терехов. «Те, кто лучше готов охранять наше имущество, и в то же время нам по карману. Ведь привозить из-за Урала спецов очень дорого, а уж готовую фирму проще открыть свою, честное слово». О, мне уже пора выезжать». Леня посмотрел на меня, а я кивнул. «Время главного вопроса». Терехов его не ожидает, собьется с толку. «А мне интересно вот что». Леня закурил подаренную сигарету. «Ведь и есть другие фирмы. В Красноярске, в Чите, в Иркутске. Там я даже слышал, есть фирма «Барс», которая берет недорого. И которая открывает филиал в Новозаводске», добавил я. «И, кажется, вы с ними разговаривали». Сработало. Терехов вздрогнул и побледнел. Огляделся по сторонам, посмотрел в завешенное жалюзи окно и глянул в телефон. Потом начал шептать. «Тут все не так просто». Он глянул на меня и на Леню. «Нижегородцев говорит всем, что он из КГБ, но у него связи с криминалом. Он работает с местными, сам говорит, кого можно нанимать. Это подстава. Я не могу говорить много». Почему? Шепотом спросил Леня. Жучок. Очень тихо проговорил Терехов. По виску сбежал пот. Он снял очки. Вам позвонит человек, назначит встречу в безопасном месте. Я приду туда и объясню все сам. Он откашлялся и сказал громче. Барс заломил несусветную цену. Я, как услышал, сразу ушел. А они еще скандалили. «Какой ужас!» — фальшиво сказал Леня. «А вы, как я вижу, работаете в пределах разумного, да и после нашей поездки у меня и у всех моих компаньонов осталось благоприятное впечатление. Теперь, если не возражаете, у нас в администрации губернатора будет селекторное совещание с Петербургом. Вот-вот начнется». «Разумеется», — я кивнул и глянул на Леню. «Мы вышли в коридор, но помалкивали». Терехов торопливо выбежал, и его охранник Лёша открыл ему дверь машины. Нижегородцев уехал чуть раньше. «Надо перекурить и обсудить». Лёня тем временем подошел к стойке. «Извините, девушка», — он широко улыбнулся. «Алексей Владимирович Терехов попросил привезти к нему вечером контракт, чтобы не дожидаться до завтра» но забыл сказать адрес. Можете подсказать, а то он на совещании. О, конечно. Женщина начеркала нам адрес на бумажке. Он снимает отдельную квартиру, не любит гостиницы. А зачем, Леня? Спросил я, когда мы вышли. Хочешь поговорить с ним дома? Да. Леня закурил, но не подаренными сигаретами, а своими. Картинка складывается, да? Если и Терехов не врет. Вот именно, Макс, а мне кажется, они оба чего-то не договаривают. У меня запиликал мобильник, я его достал. Номер на маленьком экранчике не определен. Слушаю, ответил я. Вы волков? Спросил глухой мужской голос. Я от Алексея Владимировича. Сможете подъехать к одиннадцати вечера в сосновый бор? «Улица Гагарина, дом 15. Нужно подождать во дворе». «Смогу». «Отлично». В трубке раздались гудки. «Ты ствол брал?» — спросил Лёня и поморщился. «Есть только газовый у Жени, и у меня баллончик». «Зато я взял», — мрачно сказал он и поправил жилетку. «Не нравится мне это все. мне «Мне что-то тоже». «Давай-ка подумаем, как все сделать». «В это же время. Новозаводск. Подвал мясокомбината». «Одного завалить пришлось», — сказал Череп, вытирая руки кухонным полотенцем. Второй свалил, а этот раскололся, хоть и не сразу. Захар брезгливо поморщился и наклонился над изувеченным окровавленным телом. «Кто сказал пив заводских пострелять?» Громко спросил он. Избитый до полусмерти парень отвечал непонятно, но Череп, уже поднаторевший в таких делах, расшифровал сразу. «Богатов», — сказал Череп. «Майор какой-то бывший. Собрал вокруг себя военных и устроил тут беспредел». «Сам?» — с подозрением спросил сидящий в стороне Гоша. Рядом с ним лежал окровавленный молоток. Гоша отодвинул его костылем. Или подсказал ему кто. «Да какая разница?» Захар поднялся и со всей силы пнул тело лежащего. Тот только промычал. «Забей стрелу Крюкову, расскажем ему, кто его братву пострелял. И опять сядем договариваться, состав ждать будем. Этот пусть доживет». Он снова пнул лежащего. «Сам все Крюкову и передаст». «А с Богатовым этим что делать?» — спросил Череп. «Крюков может не поверить». «Богатов этот!» — грозно сказал Захар. «Б***ь, позорная! Полез куда не нужно! Кипиши навёл! Людей подставить хотел!» «Я вас мирил! Мне из-за базар отвечать!» «Север!» — крикнул он помощника. «Найди этого Богатого! Забери и нам его привези!» — Он, сука, долго шлепать будет, пока не расколется. Людей возьми и волыны. — Сделаю, Захар. Север кивнул и вышел на улицу. А в это время у ворот рынка в старой девятке сидели два братка из мясокомбината и пили пиво прямо в машине. Пили долго. На полу под ногами уже лежало не меньше десятка банок. Несколько банок валялось снаружи. «Это студент с пивзавода там стоит?» — спросил водитель, показывая на другую девятку в конце улицы. «Ага», — мрачно сказал второй, прищурив глаза. «Крюковские суки! Димона убили, кабана убили, асу с Гариком положили, твари!» «Пацанов еще сколько в том джипе полегло, когда взорвали!» Водитель выбросил банку пива на асфальт. «А Гоша с этим пи***ром мириться вздумал!» Еще бы на колени встал. Этот еще приехал, Захар А вы же сосой Кинты были. Правильный он, пацан был. Его вся братва уважала. Ага. Пассажир смял банку с пивом пальцами, не обращая внимания, что залил себе штаны. Поехали за ним, предложил водила, показывая вперед. Все равно Мочилова будет. А вот за пацанов ответим. «Душмена бы найти, но хотя бы это чучело грохнем». «Поехали!» Пассажир выдохнул и с трудом достал ПМ из кармана куртки. С пьяну зарядить его было тяжело, но его это не останавливало.